Дождь закончился, небо просветлело, и даже солнце застенчиво пыталось выглянуть из-за туч. Немного просветлело и в Липиной голове. Может, от двух чашек кофе, выпитых в интернет-кафе. Может, из-за метаморфоз, произошедших с погодой. Хотя она и не узнала ничего для себя нового, зато проветрилась и обрела некое подобие душевного равновесия. Факт, что призрак или кто там еще относится к ней хорошо и не собирается ее обижать, был слабым аргументом. Но за неимением лучшего приходилось цепляться за него. Она провела в обществе призрака целую ночь. Ой, мамочки. И ничего страшного с ней не случилось. Если, конечно, не принимать во внимание, излишне реалистичный сон. Сон ей не нравился категорически. Как и колье из змей. Как и средневековое платье как и венок из лилий. Чёрт! Ей вообще не нравилось происходящее. Про человека из сна она старалась забыть как можно быстрее, да и подарки были какими-то неправильными, с немилым липе готическим колоритом. У самого подъезда, заехав передним колесом на тротуар, стояла роскошная иномарка. Липа не удивилась. Люди, обитающие в доме-пироге, были весьма состоятельными. На их фоне она чувствовала себя белой вороной или, того хуже, самозванкой, неведомо каким образом умудрившейся оккупировать самую роскошную квартиру. Она знала, что именно так ее и воспринимают соседи. Не раз видела недоуменно брезгливое выражение на их лицах. С ней никто не заговаривал, с ней даже не здоровались. Она утешала себя тем, что в лучших домах Москвы так принято но где-то в глубине души знала правду. «А, плевать, она выше всего этого, и в буквальном, и в фигуральном смысле». Липа обходила лоснящийся бок иномарки, когда ее окликнули. «Олимпиада Витальевна?» Она обернулась на голос. Рядом с иномаркой стояла молодая женщина из той породы, которой особенно идет определение «роскошная». Пышные черные волосы, матовая гладкая кожа, изящная фигура, упакованная в роскошный костюм. Пахло от женщины тоже роскошно. «Французские духи», — предположила Липа. «Или эксклюзивные японские». «Для такой мадам французский парфюм наверняка ширпотреб». «Олимпиада Витальевна», — повторила женщина. «Да, это я», — Липа остановилась. Незнакомка удовлетворенно кивнула, побарабанила изящными пальчиками по капоту машины, потом сказала, «Мне нужно с вами поговорить». «Со мной?» «Да, если вы являетесь владелицей квартиры на пятом этаже». В голосе незнакомки послышались странные нотки. Точно ее страшно раздражал тот факт, что именно Липа является владелицей пентхауса на пятом этаже. «Я вас слушаю». Может быть, поднимемся в квартиру? Зачем? Ей не нравилась эта роскошная дама. Не нравилась ее снисходительная нахрапистость и то, каким взглядом она на нее смотрит. Незнакомка криво усмехнулась, потом сказала: У меня есть предложение, от которого вам будет сложно отказаться. Да? Липа вопросительно выгнула бровь. Да, Олимпиада Витальевна. «Думаю, вам стоит меня выслушать». Непонятно, от чего Липа нервничала. Долго не могла открыть замок, уронила ключи. Незнакомка стояла в сторонке, но Липа кожей чувствовала на себе изучающий взгляд. Наконец замок щелкнул, Липа распахнула дверь, сказала не слишком приветливо. «Прошу вас». Женщина коротко кивнула, не разуваясь, прошла в гостиную, уселась в одно из кресел. «Однако лихо. Нет бы подождать хозяйку». Липа подавила закипающую злость, сунула ноги в тапки, прошла вслед за нахалкой и, усевшись в кресло напротив, посмотрела в ожидающее. Кофе незваной гости предлагать не стала сознательно. Отчасти из-за возникшей антипатии, отчасти из-за внутренней уверенности, что ее гостеприимный жест все равно проигнорирует. Как любила говаривать Инга, «Незачем метать бисер перед свиньями». «Меня зовут Марина», — наконец сочла нужным представиться дама. Липа кивнула. «Лицемерить и говорить, будто ей это очень приятно, не хотелось». Гостья ничуть не смутилась, мазнула по ее лицу презрительным взглядом, переключила внимание на аквариум. Всегда считала увлечение подобной ерундой пустой тратой времени и средств. «Вы пришли, чтобы поговорить со мной об аквариумистике?» Липа не удержалась от сарказма. Женщина растянула губы в подобие улыбки, сказала по-прежнему, не глядя в ее сторону. «Я пришла поговорить не об аквариуме, а об этой квартире. Насколько мне известно, с некоторых пор вы являетесь ее хозяйкой». «Да, с некоторых пор», — подтвердила Липа. «Не понимаю», — Марина покачала головой, пробежалась пальцами по длинным и сине-чёрным волосам. Я считала, что у него нет от меня никаких тайн, а оказалось, что секретов полным-полно. Сначала он врал мне, будто продал эту квартиру. А потом оказалось, что не продал, а завещал ее вам. Почему? Ярко-синие глаза сверкнули ненавистью, в упору ставились на липу. «Кто он? О ком вы говорите?» «Я говорю» о своем муже, Никоненко Сергея Васильевича. Гостья взяла себя в руки, блеск в глазах погас. И не надо делать вид, словно вы ничего не понимаете. Липа и в самом деле ничего не понимала, но ей очень хотелось узнать, кто такой Никоненко Сергей Васильевич. Мне всегда казался подозрительным тот факт, что Серж продал эту квартиру. Продолжила женщина задумчиво. Она же почти родовое гнездо, и в ней жили еще его родители. И тут, бац, дорогая, я продал мансарду. Я действительно не понимаю, о чем вы? Не понимаете, гостья криво усмехнулась. Ой ли, дорогуша, вы живете в квартире моего покойного мужа, фактически в моей квартире. И при этом пытаетесь убедить меня, что ничего не понимаете? Да. Для пущей убедительности Липа кивнула. «Просто неслыханная наглость. А вы далеко пойдете, как я посмотрю?» Женщина вяло поаплодировала. «Вы являлись его любовницей?» «Чьей любовницей?» «Любовницей моего мужа! Он всегда был охоч до молоденьких. Он и меня был старше на 19 лет». Она надолго замолчала. Липа тоже молчала не желала признавать себя любовницей какого-то неизвестного Сергея Васильевича. «Мы ведь только совсем недавно узнали, что Серж на самом деле не продал мансарду», — наконец заговорила Марина, а отписал ее какой-то заезжей девице. В этот момент перед Липой забрежили вдруг ответы на кое-какие вопросы, и на заезжую девицу она решила не обижаться. Одну минуту она вышла в прихожую, Вернулась с визиткой и протянула ее Марине. «Вот, меня нашел этот адвокат. Сообщила о наследстве, но имя моего благодетеля не назвал. Это все, что я знаю». «Все?» — женщина недоверчиво сощурилась. «Все. Я не знала, кто являлся хозяином этой квартиры и за что он решил меня облагодетельствовать». «Думаете, я вам поверю?» Липа пожала плечами. «А вы думаете, что я должна перед вами оправдываться за решение, принятое вашим супругом?» «Нет, дорогуша, я думаю, что вы отнюдь не такая простушка, какой хотите казаться. Остается только удивляться, почему вами до сих пор не заинтересовались следственные органы». «А с чего бы вдруг следственным органам мною интересоваться?» — спросила Липа и покрылась испариной от дурного предчувствия. Гостья окинула ее долгим внимательным взглядом, хищно улыбнулась и сказала. «Мой муж был убит ударом ножа в сердце. Его тело нашли в кабинете. Он лежал в луже собственной крови. Его убийцу до сих пор не нашли. А наследницей его квартиры в самом центре Москвы оказывается никому неизвестная девчонка. Лично мне это кажется очень подозрительным. А вам?» Ей это казалось чудовищным. Убит человек. Убит в этой самой мансарде. Его бездыханное тело лежало на полу в кабинете. Она проходила по этому месту сотни раз. А в квартире творится всякая чертовщина, и неизвестный призрак закидывает ее подарками. — А что это вы так побледнели? — гостья, не спрашивая разрешения, закурила. По гостиной пополз терпкий дымок. Липа чихнула. Будьте здоровы. Спасибо. А теперь, когда мы выяснили детали, мне бы хотелось перейти к главной причине своего визита. Не возражайте. Липа не возражала. Напротив, ей очень хотелось узнать эту главную причину. Мой муж мертв. Его убийца гуляет на свободе. Это уже само по себе прискорбно. Мало того, по вашей вине я лишилась квартиры. «Вам негде жить?» «Мне есть где жить». Дама поморщилась, видимо, от абсурдности предположения. «Но я не собираюсь отказываться от того, что принадлежит мне по закону». «Этой квартиры?» — уточнила Липа. «Да, этой квартиры. Я заслужила. Я двенадцать лет терпела все его выверты и придирки. Я постарела за эти двенадцать лет». Но насчет преждевременной старости гостья явно преувеличивала. Выглядела она очень хорошо и очень молодо, немногим старше самой Липы. «И я имею полное право получить все, что мне причитается». «Ваш муж оформил завещание на меня», — напомнила Липа. «Да», — женщина кивнула. «И как только он это сделал, его убили». «Вы обвиняете меня в убийстве?» От чего-то шепотом спросила Липа. Но ведь я его даже не видела. Расскажешь это Ментам? – бросила злобно Марина. У тебя единственный был мотив. Уверена, если тебя хорошенько прижать, можно узнать много интересного. Я его не убивала! – Липа сорвалась на крик. Можно подумать, крик способен пробить броню этой холеной стервы. А Ментам плевать. Им главное — отрапортовать о раскрытии преступления. Они, не задумываясь, повесят на тебя всех собак. Ты же у нас кто? Никто. домовка, Лимита несчастная. Охмурила старика, задурила ему голову, а потом прихлопнула. «Вы обо мне уже исправки навели?» Чтобы не было видно, как дрожат руки, Липа сжала кулаки. «Навела. Невелика проблема. В общем, так, дорогуша». Если перспектива загреметь на нары за убийство тебе не нравится, тогда пакуй по-быстрому вещички и сваливай отсюда». С роскошной Мариной как-то в раз слетела вся позолота, и из-под маски светской львицы проступило ее настоящее лицо. Девушки-провинциалки, лимитчицы, такой же, как Липа, только более красивой и целеустремленной, с заветной целью зацепиться в Москве, выцарапать, урвать свой кусок женского счастья. Ей повезло, она зацепилась и урвала, но кусок показался ей недостаточно большим, и теперь она хочет получить еще один. «Куда я должна сваливать?» Липа не любила, когда ей указывали, что делать. Ценные указания она терпела только от Олежика, да и то не слишком долго. «Марина права насчет Деддомовки. да. Она Деддомовка, и у нее есть определенная закалка». И огрызаться она умеет и не хуже некоторых, и характер показывать. И если незнакомый Сергей Васильевич завещал ей свою квартиру, значит, так оно и будет. И никакие выбившиеся в свет провинцалки ей не указ. «Да куда хочешь! Хочешь обратно в общагу, хочешь в свой Мухосранск!» Марина улыбалась. Она уже считала себя победительницей. Она не знала, как сильно разозлилась Олимпиада Виталиевна Мартиянова. «А я не хочу обратно в общагу. И в славный город Мухасранск не хочу. Мне тут нравится». «Тебе тут нравится?» Марина растерянно моргнула. слушай проходимка, Я, наверное, недостаточно ясно описала ситуацию. Тебе тут ничего не светит. Оставаясь тут, ты стопроцентно загремишь на нары» если я сообщу, куда следует. «Думаю, что там, где следует, не дураки сидят и уже знают о моем существовании», — холодно сказала Липа и встала. «Так что я рискну. До свидания, Марина. Не могу сказать, что было приятно с вами общаться». «Дура!» «Кретинка!» — прошипела гостья. «Я же тебя сосвету живу. Липа пожала плечами. Не то чтобы угрозы оставили ее совсем уж равнодушной. Как ни крути, а врага она себе нажила. Причем врага непримиримого и, судя по всему, небедного. А деньги нынче, значат очень много. И с их помощью можно что угодно сфабриковать и состряпать. Но, во-первых, она ни в чем не виновата. А во-вторых, очень зла. И с этой своей злостью ей никак не совладать. Ну, хоть ты лопни. Гостья отшвырнула недокуренную сигарету. Сигарета ударилась в стенку аквариума и рассыпалась крошечными искрами. Липа погасила окурок, только пожара ей не хватало. «Ты еще пожалеешь!» «Что-то в последнее время ей все угрожают, обещают, что она пожалеет. Сначала бывший, теперь вот Марина». «Да вы не переживайте, как-нибудь справлюсь». Липа распахнула дверь. «Ну, жди гостей, идиотка!» Женщина улыбнулась так, что не осталось ни единого сомнения, что угрозу свою она выполнит. Сердце болезненно сжалось, неприятностей не хотелось. До свидания. Липа изо всех сил старалась казаться невозмутимой. Марина смерила ее удивленным взглядом. Видать, не ожидала от девчонки из Мухасранска такой твердости. Покачала головой, швырнула настолько в прихожей визитку. Позвони, как передумаешь. Я не передумаю. Даю тебе три дня. Гостья вышла, громко хлопнув на прощание дверью. Липа немного постояла, послушала, как затухает сердитый переступ каблуков. С тихим вздохом задвинула засов. А вот хрен вам всем! Заявила в пустоту и потопала на кухню готовить обед. Время тянулось медленно-медленно. Липа успела прибраться, постирать, выпить три чашки кофе. Немного позагорать на крыше. А потом, как-то внезапно, без предупреждения, наступил вечер. И вся смелость и бравада куда-то испарились. За вечером придет ночь. А ночь — это же всем известно. Любимое время призраков и прочей нечисти. У нее на выбор теперь целых два призрака. Дух студента-бомбиста и дух Сергея Васильевича. Интересно, кто из них ее инфернальный поклонник? Липа, нервно хихикнув, опустилась в кресло перед незажженным камином. «Бомбист, наверное, помоложе. Зато Сергей Васильевич наверняка импозантнее. К тому же очень щедрый». Мысли эти были глупые и дикие одновременно. Липа ужаснулась им, но как-то не слишком активно. Точно это не её вовсе мысли, а так подслушанные. Стала зябко. Ей бы встать, включить камин. Но какая-то вселенская лень не позволяла пошевелить даже пальцем. Камин зажёгся сам. Раз — и в его черном нутре заплясали языки пламени. Красиво. На огонь и воду можно смотреть бесконечно. В ее новом доме есть и огонь, и вода. Сергей Васильевич знал толк в таких вещах. На плечи легли чьи-то холодные руки. Липа закричала. «Ты отказалась от моих подарков», — послышался за спиной до да боли знакомый голос. Она хотела обернуться, убедиться, что это именно он, но ей не дали. Твердые пальцы силой сжали виски. «Я думал, ты особенная, а ты такая же, как все», — шептал на ухо голос. Кожу опалило горячим дыханием. Волосы начали тихо потрескивать, запахло палёным. Ты всегда была плохой девочкой, но я добрый. Я дам тебе еще один шанс. Последний. Пальцы соскользнули на шею, сжали в тисках. Воздуха не хватало. Руки метнулись к горлу и наткнулись на что-то холодное и скользкое. Липа дёрнулась и открыла глаза. Она сидела в кресле перед камином. Выходит, она не дошла до кровати, а уснула прямо здесь. И камин не горел, ей просто приснилось, что он зажжен, а еще ей приснился голос. Она думала, что забыла этот голос и за всех сил старалась забыть, а он вернулся во сне. Точно столетняя старуха, кряхтя и постановая, Липа выбралась из кресла, затекшую от долгого сидения спину пронзила острая боль. Девушка схватилась за поясницу, постояла немного, пережидая, когда боль стихнет, а потом направилась в спальню. Светала. В мутных предрассветных сумерках окружающие предметы казались нереальными. Кровать была заслана, и на ней никаких подарков. Спасибо тебе, Господи. И на самой липе обычная домашняя одежда, джинсы и майка. На сей раз обошлось без переодеваний. А может все закончилось? Зародилась в душе робкая надежда. Может, призрак оставил ее в покое, и дело ограничится только ночными кошмарами? С кошмарами она как-нибудь разберется. У нее же лучшая подруга психиатр. Она... Додумать мысль до конца липа не успела. Застыв перед зеркалом, она перестала дышать от ужаса. Ее шею оплетали змеи. Мерзкие, серебряные твари... Свились в тугой чешуйчатый жгут и смотрели на Липу кроваво-красными рубиновыми глазами. Колье-ошейник немилосердно сдавил горло. Острые чешуйки больно царапали кожу. Липа всхлипнула. Призрак никуда не делся. Призрак приходил ночью и оставил на ней свою змеиную метку. Она долго не могла найти замок, ломая ногти, пыталась расстегнуть ошейник. Наконец, колье поддалось, с тихим щелчком раскрылось. Змеи, точно живые, сползли с шеи, тугим клубком улеглись у босых ног. Липа подпрыгнула, провела пальцами по коже. Что происходит? Что происходит с этим чертовым домом и с ней самой? Она уснула в кресле и проспала до самого утра. Она ничего не почувствовала и не проснулась, когда кто-то надевал ей на шею эту змеиную удавку. А она ведь чутко спит. Когда они еще жили с Олегом, она просыпалась всякий раз, когда он переворачивался с боку на бок. А сейчас, а сейчас такое ощущение точно ее выключают, нажимают на невидимую кнопку, и Олимпиада Витальна Мартьянова вырубается. Как такое объяснить и обосновать? Липа попыталась, но у нее ничего не получилось. Обосновать это так же тяжело, как и тот факт, Что в ее запертую на все замки квартиру каждую ночь проникает кто-то посторонний. Значит, все-таки призрак? Все она не железная. Ее психические и физические ресурсы исчерпаны. Больше она не останется в этой чертовой квартире на ночь, даже если придется ночевать на вокзале, даже если придется кланяться олежику в ножке и на коленях умолять о размене, она будет кланяться и умолять. И плевать, что подумает о ней бывший со своей моделькой. Только бы избавиться от этого гадостного чувства, будто барахтаешься в гигантской паутине, а с минуты на минуту из своего укрытия должен выползти паук, и тогда уже точно все. Барахтайся, не барахтайся. Так лучше не дожидаться. Колежке нужно съездить прямо сегодня, потому что еще одной такой ночи ей не выдержать. Липа приняла решение и на душе полегчала. Всё, прощайте, призраки, у неё другие планы. В эти планы не входит постоянный страх и ночные кошмары. Она купит небольшую квартирку и заживёт с чистого листа. От этих простых и приземлённых мыслей Липа стала смелой. Ей даже хватило смелости поднять с пола колье и засунуть его в жестяную банку из-под чая. Выпросить подарок? Она не решилась. С одной стороны, вещь хоть и мерзкая, но по-своему красивая. Можно сказать, произведение искусства. А с другой, чего уж там, страшно злить призрака. Вон он как расстроился из-за отправленного в мусорное ведро платья. Видно, рассчитывал, что она его теперь вообще снимать не станет. Липа сунула коробку из-под чая в кухонный шкафчик, тщательно вымыла руки. Вот и все. Сейчас она попьет кофе, соберется с духом, наступит на горло собственной гордости и поедет к бывшему вымаливать разрешение на размен квартиры. Конечно, Олежек просто так не сдастся. Поизмывается, потреплет нервы. Но в конце концов все равно согласится, ведь размен и в его интересах. Она не гордая. Она потерпит. В дверь позвонили, когда Липа уже собиралась уходить. Минута другая, и она бы разминулась с неизвестным визитером. По старой своей привычке она уже потянулась к замку Но, вспомнив наставление Инги, заглянула в глазок. На площадке стоял незнакомый мужчина. Вид у него был вполне мирный, даже интеллигентный. Но на всякий случай Липа спросила. «Вы к кому?» «Мне нужна Мартианова Олимпиада Витальевна», — послышался приглушенный дверью баритон. «Олимпиада Витальевна нынче всем нужна», — проворчала Липа, отпирая засов. Честно говоря, после красочно обставленных визитов призрака живые люди её пугали мало. «Олимпиада, Витальевна, это я», — сказала она и смирила гостя любопытно настороженным взглядом. «Очень приятно», — мужчина галантно поклонился. «Позвольте представиться, сапешка Николай Станиславович». «Здравствуйте», — сказала Липа и посторонилась, пропуская гостя в квартиру. Подруга Инга наверняка бы ее не одобрила. Инга крайне настороженно относилась ко всяким подозрительным типам. Но гость выглядел скорее допропорядочным буржуа. Серый костюм-тройка, шейный платок, повязанный со щегальской небрежностью, аккуратно зачесанные назад седые волосы, гладко выбритый подбородок, лучики-морщинки вокруг ярко-голубых глаз, приятный ненавязчивый парфюм. Буржуа как есть буржуа. Попробуй не проникнуться симпатией к такому обаятельному мужчине». И Липа прониклась. Едва увидела его широкую мальчишескую улыбку. Возникла непонятная, совершенно неаргументированная уверенность, что мужчина пришел ей помочь. Этакий Санта-Клаус в середине лета. Правда, вместо мешка с подарками у него был кожаный портфель для документов. «Ничего страшного». «Иногда документы могут оказаться получше многих подарков. Уж она-то знает. С некоторых пор она, можно сказать, эксперт в таких вещах». Рука помимо воли потянулась к шее, туда, где еще совсем недавно красовалось змеиное колье. «Вам нехорошо?» — участливо спросил мужчина. «Нет, все в порядке», — Ли отдёрнула руку. «О чем вы хотели со мной поговорить?» Мужчина осмотрелся, наверное, решал, куда лучше пристроить свой портфель. И Липа запоздала, вспомнила о правилах гостеприимства. «Проходите в гостиную, пожалуйста». «Благодарю». Они уселись в кресло напротив незажженного камина, и Липа мельком подумала, что с некоторых пор стало очень популярно. Сначала блистательная Марина, теперь этот буржуа. «Даже не знаю, с чего начать». Мужчина нервно побарабанил музыкальными пальцами по портфелю. «Наверное, мой визит покажется вам странным». Липа улыбнулась. «Что ж такого странного в визите обычного буржуа? У нее бывают визитеры и позагадочнее». Ободрённый её улыбкой гость продолжил. «Олимпиада, Витальевна, не буду ходить вокруг да около, скажу прямо». Он на секунду замолчал, точно собираясь с духом. Я хотел бы купить вашу квартиру. Вот раз, еще один. Только не отказывайте мне сразу, мужчина поднял руки в умоляющем жесте. Позвольте объяснить. Липа приготовилась слушать. А что же не послушать интересного человека? Может, это и есть выход из кризисной ситуации? Я жил здесь в детстве, много лет тому назад. Это квартира моей матери. Вот оно как! а Марина говорила, что квартира принадлежала родителям покойного Сергея Васильевича Никоненко. «Интересно, кто же врет? «Вы мне не верите?» Мужчина почувствовал ее сомнение. Липа кивнула. «Видите ли, у меня есть несколько другая информация касательно бывших хозяев. Вы говорите о Серже?» «Да». «О Сергее Васильевиче Никоненко? А вы были с ним знакомы?» «Знакомы?» «Да». Мы были знакомы. Более того, мы с Сержем были братьями. Братьями? Да. И пусть вас не смущает то, что у нас разные фамилии. Мы сводные братья. Одна мама, разные отцы. Так бывает. Николай Станиславович виновато развел руками, словно оправдываясь. Нечего ему оправдываться. Уж кому как не липи. Знать, что в жизни бывает еще и не так. Вот у нее, к примеру, отца вообще нет. Даже в свидетельстве о рождении напротив графы «Отец» стоит прочерк. «С возрастом становишься сентиментальным. Трагическая кончина Сержа заставила меня многое переосмыслить. Вы, как никто другой, должны меня понимать. Я?» Простите великодушно, если вмешиваюсь не в свои дела, но было бы вполне логично предположить, что вас с Сержем что-то связывало. «Нас ничего не связывало». Липа покачала головой. «Мы даже не были знакомы». «Не понимаю». Гость выглядел ошарашенным. «Незнакомым людям не оставляют в наследство квартиры». «Выходит, оставляют». «Но должно же быть какое-то разумное объяснение». «У меня его нет». «Тогда, возможно, эта квартира не значит для вас так много, как для меня, и мы сможем договориться?» спросил Николай Станиславович с надеждой. Вот он, ее шанс избавиться от кошмара. И она будет дурой, если его упустит. «Олимпиада, Витальевна, я обеспеченный человек и не постою за ценой. Прошу вас, подумайте над моим предложением». «Может, рассказать ему о призраке?» — мелькнула шальная мысль. «Сказать это так небрежно. Уважаемый Николай Станиславович, я согласна продать вам квартиру, но только в нагрузку заберите, пожалуйста, и привидение». Бред. Да после такого ей прямой путь в психушку. И вообще, а вдруг это фамильный призрак? Что-то вроде кентервильского привидения. Может, Николай Станиславович прекрасно о нем осведомлен? Нет, не станет она ничего рассказывать. Пусть сам разбирается. «По правде говоря, эта квартира для меня слишком велика», — начала Липа осторожно. «Ну, вот видите», — оживился гость вы сможете купить более уютное и не менее комфортабельное жилище. Плюс к этому у вас останется еще очень приличная сумма». Пока буржуа расписывал прелести ее будущей жизни, Липа кивала в такт каждому его слову. Точно китайский болванчик. А потом сказала, «В принципе, я не имею ничего против. Описанные вами перспективы завораживают. Но есть одно обстоятельство». «Какое обстоятельство, Олимпиада Виталина?» В нетерпении гость подался вперед. «Эта квартира мне не принадлежит. Вернее, принадлежит, но не мне одной. Здесь прописан мой муж. Мой бывший муж», — добавила она и покраснела. «Он будет против?» — осторожно поинтересовался Николай Станиславович. «Не знаю». «Понимаете, мы поссорились, я разозлилась и сказала, что не дам разрешения на размен квартиры». «Ну, мало ли что может сказать женщина в порыве гнева». Гость заметно расслабился. «Думаю, ваш э, бывший супруг не станет противиться моему предложению. Разумные люди всегда могут найти компромисс». Честно говоря, Липа очень сильно сомневалась в разумности Олега, но на всякий случай кивнула. По всему выходило, что Николай Станиславович обладает чудесным даром убеждения. А если этот дар будет подкреплен Ден знаками, то из -за их затеи может выйти толк. Решайтесь, Олимпиада Витальевна, подбодрил гость. И она решилась. Я согласна. Тогда, может быть, не будем откладывать дело в долгий ящик и прямо сейчас навестим вашего бывшего супруга? Где его можно найти? Липа посмотрела на часы. Половина одиннадцатого. Разгар рабочего дня. «Скорее всего, Олег на работе», — сказала она и зачем-то добавила. «Он фотохудожник». Николай Станиславович ездил на джипе. Громоздкая, угловатая машина никак не вязалась с его образом рафинированного аристократа. Такому человеку намного больше подошел бы представительный «Мерседес», Или респектабельное БМВ, но никак не джип. Впрочем, о чем это она? Не о том сейчас нужно думать. Олежика на работе не оказалось. На двери фотоателье висел замок. Липа и Николай Станиславович переглянулись. «Странно», — пожала плечами она. «Может, ваш бывший супруг взял отгул?» — предположил он. «А давайте поищем его дома». «Дома?» то бишь в бывшей липиной общаге, их ждал новый сюрприз. Олег со своей моделькой съехали два дня назад, и координат своего нового места жительства коменданту не оставили. Или, что более вероятно, оставили, но комендант, хитрый жук, получил соответствующие распоряжения насчет липы. Вот и приплыли. А она так надеялась. Где теперь искать этого негодяя? Ждать, когда он сам к ней приедет за ключами от квартиры? Караулить у фотоателье? Что-то подсказывало ей, что на работе Олежек больше не появится. Что он решил сменить не только жену, но и все остальное. Жилище, место работы, может, и саму работу. Непонятно только, зачем он прячется. Глупо предполагать, что такой человек, как ее бывший муж, откажется от своей доли на квартиру. Странно, странно. Николай Станиславович, тоже расстроившись, смотрел на Липу вопросительно и с немым укором в ярко-голубых глазах. Будто это она виновата, что Олежка исчез. «Олимпиада, Витальевна, у вас есть хоть какие-нибудь предположения, где искать вашего бывшего мужа? Друзья, родственники?» Липа покачала головой. «Олег родом из Владимира. Все его родственники живут там. А друзья?» Она развела руками. «То есть никаких зацепок?» «Он объявится», — сказала она не слишком уверенно. «Квартира в центре — это не та собственность, от которой можно просто так отказаться». «Да, я тоже так считаю», — Николай Станиславович ободряюще улыбнулся. «Я оставлю вам визитку, на всякий случай». Липа задумчиво повертела в руках маленький картонный прямоугольник. Черный фон, серебряные тиснёные буквы — все очень стильно подстать хозяину. Я отвезу вас домой. Мужчина взял ее под руку. Николай Станиславович, мне нужно вас кое о чем спросить. Вообще-то, вопрос нужно было задать раньше, но липа все не решалась, а теперь вот собралась с духом. В конце концов, вопрос не праздный, и ее касается непосредственно. Я весь внимание, Олимпиада Витальевна. Каким человеком он был, ваш брат? «Я хочу понять, почему он сделал меня своей наследницей?» Николай Станиславович задумался, потом кивнул. «Давайте поговорим в машине. На улице слишком жарко. Не возражаете, если я закурю?» Бросил десять лет назад, а после гибели Сержа снова начал. Несколько минут они сидели молча. Николай Станиславович курил, а Липа из последних сил старалась не расчихаться. Серж был тяжелым человеком. Наконец заговорил он. По-настоящему близко его не знал никто, даже я, родной брат. А жена? Она приходила ко мне вчера. Марина? Николай Станиславович удивленно приподнял бровь. Да, она называла меня самозванкой и грозилась натравить милицию, если я не откажусь от квартиры. Прытка, однако. Мужчина неодобрительно покачал головой, загасил сигарету. Липа не выдержала таки, громко чихнула. Будьте здоровы, сказал он рассеянно. Видите ли, олимпиада витальная. Марина в нашей семье случайный человек. Ей всегда недоставало образования и чувства такта. Не обращайте на нее внимания. Она сказала, что Сергея Васильевича убили. Да, Сержа убили. Нелепая и трагическая смерть. Николай Станиславович силой сжал руль, по его ухоженному лицу промелькнула тень. «Простите», — Липа почувствовала себя неловко. «Не нужно извиняться. Серж не любил слабаков. Уверен, он бы не одобрил наши терзания по поводу его преждевременной кончины». «А убийца, его нашли?» «Нет, никаких следов. Следствие до сих пор не сдвинулось с мертвой точки». «В таком случае обвинения Марины имеют под собой почву. Она считает, что квартира в центре — это достаточно веский мотив для убийства. Вы не находите?» Николай Станиславович посмотрел на нее задумчиво, а потом неожиданно рассмеялся. Липа обиженно замолчала. «Олимпиада Витальевна», — сказал он, отсмеявшись. «Возможно, я и выгляжу безобидно, но я отнюдь не так прост». «Давайте на чистоту, да?» Липа кивнула. Ей тоже хотелось на чистоту. «Как только я узнал, что Серж отписал свою квартиру вам, я навел кое-какие справки. Обычная предусмотрительность, не подумайте ничего дурного. Олимпиада Витальевна, я совершенно твердо знаю, что вы не могли убить моего брата». «Почему?» Потому что в день убийства вы были на стажировке в другом городе. У вас железное алиби, так что не стоит бояться угроз Марины». От сердца отлегло. Одно дело — знать, что ты невиновна, и совсем другое — иметь убедительные доказательства этого. «У вас есть фотография брата?» — спросила Липа. «Может быть, если я увижу его, то что-нибудь пойму?» «Есть, но дома». Я привезу ее вам в следующий раз. Мы ведь еще увидимся? Конечно. Если Олежек объявится, добавила она мысленно.